Глава 25 Нина не позвонила Шурику и следующим вечером, и после. Шурик звонил ей, пытаясь выяснить, что произошло. Но та скидывала и не перезванивала, но зато написала ему целых два сообщения. В первом она сказала, что пока не может с ним говорить, и просила не звонить. А во втором дала понять, что приедет домой через пару дней и тогда все расскажет. Последняя смс несколько успокоила Шурика. Но все равно он эти два дня прожил в ожидании чего-то нехорошего. Чего-то, что изменит всю его дальнейшую жизнь. Нина появилась в их квартире только утром третьего дня, когда Шурик совсем отчаялся ее дождаться. Перед этим он весь вечер и всю ночь пытался дозвониться до жены, но она снова выключила телефон. Шурику оставалось только одно — ждать и надеяться, что Нина объявится сама. Она и объявилась — Ворвалась в квартиру как урагана, не глядя на Шурика, словно его и не было вовсе. Сразу же помчалась на второй уровень, где у Белокуровых была спальная зона. Рывком вытянув чемодан из раздвижного шкафа-купе, она открыла его и стала скидывать внутрь свои вещи, срывая одежду с плечиков и сгребая все, что ей попадалось под руку с полок. «Нина, что случилось?» «Где ты была и почему...» Шурик застыл на лестнице, как вкопанный. Он настолько растерялся от увиденной им картины, что забыл все, что хотел спросить, и стоял потрясенный и ошарашенный. «Ну, что ты встал, как соляной столб?» Нина повернула к Шурику раскрасневшееся и пылающее гневом лицо. «Ухожу я от тебя, Юродевой! Ухожу!» Зло по слогам выговорила она и снова начала собирать вещи. «Надоел ты мне со своей приставучей любовью, со своей моралью, со своим пивным животиком! Надоел!» кричала она. Уроды! Все вы, мужики, уроды! И дружок твой, Сашечка Анохин, такой же, как и все, урод! Я ему верила. Я ему всю себя отдала, все для него делала. А он гад решил меня кинуть. Бросить меня решил. Ну что ты смотришь на меня своими телячьими глазами? Взверилась она на Шурика. Не знал, что я с Анохиным встречаюсь, что мы с ним любовники? Да откуда тебе было знать-то? Ты дальше носа своего курносова ничего не видишь. Нина швырнула в чемодан очередную тряпку и вдруг, всплеснув руками, резко села на пол возле кровати. Слезы полились у нее из глаз ручьями. Тушь черными потоками потекла по раскрасневшимся щекам. Она взвыла, как дикая волчица, подняв голову вверх, а потом, закрыв лицо руками, стала беззвучно рыдать, сотрясаясь всем телом. Шурик растерянно смотрел на нее и молчал. Ему очень хотелось сесть рядом с ней, обняв за плечи, утешить, расцеловать ее заплаканное лицо, покачать на руках, как неразумное малое дитя, но он боялся. Боялся приблизиться к ней, боялся прикоснуться. Он чувствовал, как от нее исходит волна ненависти к нему, а потому и боялся. Это все правда, что она говорит. За спиной Шурика раздался голос, но Белокуров даже не оглянулся. Он узнал этот голос он принадлежал одному из оперативников, которые беседовали с ним пять дней назад. Шурик попытался вспомнить лицо этого оперативника, но не смог. Оно и понятно, что не смог. Это проклятие и неузнавание лиц всегда было и будет с ним. Но зато он помнил имя сыщика. Это имя называл второй оперативник. Станислав. Вот как звали человека, который сейчас стоял за спиной у Шурика. Нина тоже услышала незнакомый мужской голос и, отняв руки от лица, испуганно вскочила на ноги. Глядя на Кричко затравленным взглядом, она попятилась и, наткнувшись на кровать, села на нее. — Что же вы, Нина Ивановна, замолчали? — спокойно и даже чуть насмешливо спросил Станислав. — Раз уж начали говорить правду, так говорите ее до конца. Мне кажется, что Александр Белокуров должен ее знать, эту правду. «Скажите ему, что познакомились с Анохиным еще тогда, когда он отбывал срок в колонии? Вы ведь нашли друг друга по интернету?» Нина молчала и теперь уже не испуганно, а зло смотрела то на оперативника, то на Шурика. «Ну, не хотите пока ничего отвечать и не надо?» Пожал плечами Станислав и, обойдя Белокурова, подошел ближе к Нине. Теперь их разделял только чемодан с вещами. «Потом все равно придется. Не тут, так в другом месте». «Но пока вы в размышлениях, стоит ли вам сотрудничать со следствием? Я сам, с вашего непозволения, расскажу Александру вашу историю». Станислав вопросительно посмотрел сначала на Лауш, а потом, повернувшись, и на Шурика, как бы спрашивая разрешения и у него. Шурик, нерешительный, не отрывая взгляда от Нины, кивнул. Кричко продолжил. «Начну с того, что ваш брак на самом деле не настоящий». «Недействительный с точки зрения закона. Изначально знакомство с Белокуровым входило в план большой аферы, которую вы разработали с Анохиным. Ведь так? Впрочем, можете не отвечать. Подговорить сотрудницу ЗАГСа и выдать вам липовое свидетельство о браке с ним». Он кивнул в сторону Шурика. «Было для Анохина плевым делом. Он умел не только обманывать женщин, но и делать их своими союзницами. Правда, когда они становились ему не нужны, он их с легкостью бросал». «Ведь именно так он и поступил с вами, я прав?» «Да пошел ты!» — сквозь зубы процедил Лауш. «Будем считать это утвердительным ответом», — усмехнулся Кричко. «Влюбить в себя Белокурова было для вас задачей весьма простой. Анохин знал, что его школьный друг не различает, а значит, и не запоминает лиц, о чем он вам в свое время и сообщил. А поэтому вы сначала пришли к Белокурову на работу в тату-салон, под видом девушки-практикантки, и проверили, как он на вас отреагирует. Эвелина! Так вы тогда представились!» Эвелина. их им повторил Белокуров. Казалось, Шурик не был удивлен этим сообщением. «Я подозревал, что ты и Евелина — это одно и то же лицо, но не мог сам себе доказать», — глядя на Нину, сказал Шурик. «Я запомнил только ее голос. Он очень был похож на твой голос, Нина». «Но когда Эвелина вдруг пропала и перестала приходить в салон, а ты появилась только спустя 10 месяцев...» «Постойте». Шурик посмотрел на Станислава. «Но когда я познакомился с Эвелиной, Сашка еще отбывал срок». «Все правильно», — согласно кивнул Кричко. «Он досиживал последние месяцы. Но послал Нину Эвелину, чтобы посмотреть, понравится ли она вам». В их планы тогда уже входило привлечь вас к своей афере с обманом женщин. Правда, первый трюк с обманом женщины в Нижнем Новгороде они провернули не очень удачно. Анохину выдало то, что он воспользовался своим именем, настоящим именем. Его арестовали, но ему повезло влюбить в себя, скажем так, не очень красивую следовательницу, которая и помогла ему сбежать из-под стражи. И вот тогда ваши Нина художественные таланты вы и стали использовать для создания разного рода фальшивых документов». «Нина, это правда?» Шурик горестно и с какой-то больной жалостью в глазах посмотрел на молодую женщину, которую он уже три года считал своей законной женой. Нина зыркнула на него злым взглядом и промолчала. «Правда, правда», — вместо нее ответил Кричко. «Мы уже собрали доказательства». Осталось только, чтобы Нина Ивановна под запись сама подтвердила уже очевидный факт. Первым поддельным документом, изготовленным ею, было как раз свидетельство о вашем браке. Работница ЗАГСа просто сыграла свою роль и выдала вам заведомо липовый документ. Никаких официальных записей о браке в реестр не вносилось, а заявление на регистрацию сразу не попало туда, куда ему следует попасть, в архив. «Но как вы узнали, что именно Нина во всем этом замешана и помогает Сашке в аферах?» Непонимающе посмотрел Шурик на крючко. «На то мы и уголовный розыск, чтобы узнавать такие вещи», — ответил Станислав. Он немного помолчал, видимо, обдумывая, стоит ли раскрывать все карты, но потом все же сказал. «Мы сначала подозревали вас, Александр Александрович, в подделке документов, но потом выяснили, что вас Анохин использовал в темную» у вас на лице написано, что априори не можете быть жуликом. А потом еще это ваша особенность с неразличием лиц. Лев Иванович тогда сразу догадался, что в деле замешана женщина. Женщина, у которой был доступ и к вашему телефону, к вашему компьютеру и к вашему рабочему чату, в котором вы общались с клиентами. А ближе всего к вам была ваша так называемая жена Нина. — Ну? И как я помогала Анохину? — зло выплюнула вопрос Лауш объясните мне это очень интересно. О подделке документов я уже рассказал. Спокойным тоном стал объяснять Станислав. Но чтобы никто не вышел на Анохина через его школьного друга Шурика. Ему в чат от имени Сашки Анохина писали вы... Нина Ивановна Лауш. Писали со своего телефона. Вы делали заказы на портреты. Вы эти портреты невест курировали. Писали в чат своему мужу адреса, по которым нужно их высылать следили, чтобы они пришли по назначению. Надеюсь, в подробности всех махинаций вы нас введете чуть позже, когда мы проедем в Главное управление Министерства внутренних дел. Станислав посмотрел на Нину, чуть склонив голову на бок, словно для того, чтобы не пропустить ее ответ на свою просьбу. А еще мы по специальной программе восстановили удаленные из чата вашего мужа, который, как я уже сказал, совсем вам не муж, файлы, и много чего узнали. — Например, теперь у нас есть подтверждение, что вы, Нина Ивановна Лауш, участвовали в схемах развода на деньги женщин из разных городов. Кстати, ворованные вами и Анохиным деньги вы хранили именно на своем счету в банке. Анохин ведь был в бегах, и светиться ему, открывая на себя счет, не было никакого резона. Вас же никто никогда бы не заподозрил. Вы, женщина замужняя, и никакого отношения к Анохину не имели». «Жить на сворованные шальные деньги намного проще, чем на заработанные тяжким трудом гроши, правда?» Нина работала. Попытался был вступиться за лауш добрый Шурик, но потом и до него дошло, что все эти командировки и работа над дизайном интерьера были только для отвода глаз. Белокуров не мог вспомнить ни одного эпизода, когда бы Нина сидела дома за компьютером или за рисунками, за планами и расчетами, без которых работа интерьерного дизайнера была немыслима. Шурик понял, что он был слеп, слеп в своей любви к этой красивой, но холодной и расчетливой женщине. Его слепота не имела ничего общего с его заболеванием. Истинное лицо, которое Нина прятала от него, находилось глубоко в ее душе. А была ли у нее вообще душа? Шурик сильно засомневался в этом. Ему вдруг стало невыносимо больно за Нину, за ее мертвую душу, и он сказал, — Иди, Нина. Иди и расскажи им все, как было. — Всю правду. Может, тогда твоя душа вернется к тебе. — А я, если ты захочешь, буду ждать твоего возвращения. Нина, удивленная одновременно подозрительно посмотрела на Шурика, но ничего не сказала. Тяжело вздохнув, она встала. — Пойдемте уже, — обратилась она к кричку, отпихнув ногой раскрытый чемодан. Глаза мои уже не могут смотреть на этого чокнутого.